Глава 18 До моей цели, которую я не собиралась озвучивать репти, нужно было добираться несколько часов с пересадками. Каждая минута была на счету, чтобы успеть до вечера, но от дальнейшей помощи принца тени я отказалась. Отвез в аэропорт, проконтролировал мою посадку в аэробус-Дону в и на том спасибо: Нет-нет, больше ничего не надо, никаких встречающих, и номер в отеле бронировать ни к чему. Я не задержусь на ночь. Да-да, позвоню сразу после посадки, конечно. У меня же теперь есть новенький моб с заранее вбитыми номерами Габриэля и его ближайшего помощника Оливера Келли. Тот рыжий тип с рыбьими глазами, которому я так явно не нравилась, причем взаимно. Но я даже не надеялась, что встречающих действительно не будет. Гурух не мог не проследить за добычей». Может быть, даже в салоне аэробуса уже был кто-нибудь из его людей. Причем действительно людей. Присутствие репти не ощущалось. От моба я избавилась еще в самолете, спустив все в измельчитель отходов. Наличные деньги перекочевали в карман джинсовой куртки, купленной в Нью-Скай вместе с чемоданом и остальными вещами, необходимыми, по мнению Габриэля, для путешествия. Багаж так и остался невостребованным. Я не стала за ним обращаться, направившись с принимающего терминала прямиком в гигиенические кабинки. Пришла пора вспомнить, кто я. Как сказал репти, вы, Василиса, по сути, такие же создания драконидов, как и мы. Не знаю еще, что насчет и причем тут дракониды, но что мы совсем такие же, тут репти безбожно приукрасил в свою пользу. Но то, что некоторые способности моего рода в чем-то были похожи на особенности расы репти, это я вынуждена признать. Если чешуйчатые виртуозно владели иллюзиями, то мы — пасные, искусством отвода глаз. Чем я и воспользовалась. В туалете я надолго застряла у зеркала, делала вид, что занята макияжем, а сама наблюдала за входящими дамами. Почему-то была уверенность — Если Гэпп направил сопровождающего, то наверняка женщину, а то и двух. Смогу ли вычислить, если дамы сновали туда-сюда непрерывно? Смогла. Ее выдал ищущий взгляд, сразу успокоившийся, когда она увидела меня у зеркала. Серенькая, незаметная мышка с зализанными волосами, забранными в куцый хвостик. Отведешь взгляд и сразу забудешь невзрачное лицо». Она пробыла в кабинке пять минут, пока я, случайно заехав кисточкой себе в глаз, чертыхалась и смывала макияж. Жертвой я выбрала следующую даму — колоритную южанку в красном брючном костюме. К ее ногам упала моя красная сумочка с документами и громко звякнувшей мелочью. «Ох, простите!» — дама наклонилась, чтобы поднять, Мы стукнулись лбами и... «Отдала на мне свою сумку». «Нет-нет, мадам, вы и перепутали. Моя сумка тоже красная, но это ваша», улыбнулась я. «Разве?» Женщина растерянно перевела взгляд на вторую ручную кладь. «О, Мадонна, да они же одинаковые! Взгляните внутрь. Надеюсь, документы у нас разные?» «О, да-да, разумеется!» Мы проверили документы друг у друга, обменялись сумочками. «В моих руках осталось удостоверение на имя Анны Луизы Дибонье». Тут главное не имя, а вшитая биометрика и подлинные печати. Клерк на стойке регистрации выдал мне билет на имя Мари Аннель Баи. Обман зрения и плохие линзы. На это несуществующее имя был куплен билет до Вены. Когда Анна Луиза заявит о пробаже документов, будет поздно. Их почти невозможно отследить. И провожающие встречающие люди Горухов безнадежно опоздают. Из Вены, провернув тот же трюк с наложенным мороком, я скоростным автокаром перебралась в Константинополь. Отсутствие багажа никого не беспокоило. Я предъявляла талон, оставшийся у меня с первого перелета. А уж какие надписи и номера увидели глаза стюардов и таможенников, даже я не могла бы сказать. Отвод глаз, как и морок, работает индивидуально, с учетом психических особенностей замороченных. Великий Вольф Мессинг, использовавший наши технологии, смог проехать в поезде, предъявив проводнику обрывок газеты. Так и я путешествовала. Главное, чтобы в руках было что-то материальное. Возможно, иллюзии репти также работают, хотя... Я вспоминала красивый профиль Габриэля Горуха, полоску чешуи на скуле, и понимала, что не совсем так. Но у меня уже дико болела голова от усталости, и я отбросила эти мысли. «Дома разберемся». Из Константинополя я взяла билет на чартерный рейс до Москвы. Этот крюк я сделала специально, путая след. Почти у цели. Осталась ночь в поезде, а там гравикаром до места. глухой деревне, затерянной в вековом лесу, не пострадавшем даже во время последней войны. В поезде я уснула, а проснулась утром с черно-золотым кольцом на безымянном пальце левой руки. «Невозможно!» – прошептала я, рассматривая чешуйчатый рисунок на полоске прохладного металла. «Как? Неужели все мои ухищрения напрасны, и Горух таким издевательским способом показал, что слежка за мной никуда не делась, а у Репти руки такие же длинные, как змеиный хвост Йормунганда?» Йормунганд – морской змей из скандинавского эпоса, получивший прозвище «Мировой змей» и опоясавший всю Землю. Мидгард, зажав в зубах хвост, я рывком открыла окно и, размахнувшись, выбросила кольцо на полном ходу состава, мчавшегося сквозь сибирский лес. Хотелось бы под колеса бросить или расплавить, ну что имеем? Из поезда я выскочила на нужной мне остановке в последнюю секунду, когда состав, едва притормозив на полустанке рассветный, уже набирал скорость. Без документов в одной майке джинсах и кроссовках. Ничего, не пропаду. Где угодно, только не в родных русских лесах. На перроне я оказалась одна оденешенька, если не считать серополосатого бродячего кота с прокушенным ухом, лениво свесившего хвост с оккупированной скамьи. И птицы, глушительно щебетавших в почтительном отдалении, где-то в глубине хвойного леса, окружавшего полустанок. Вдохнув полной грудью густой лесной дух с ноткой машинной смазки и криазота, я двинулась к коту. «Привет. Не меня встречаешь?» — остановилась на всякий случай в трех шагах от скамьи. «Я Василиса. А тебя как звать?» «Помню, три года назад в доме моей пропабки появился серый котенок по имени Вась-Васич. Не ты ли?» Котяра муркнул, словно понимал человеческую речь. Потянулся, оттопырив массивный зад с пушистым хвостом, прищурил на меня зеленые глаза и... Спрыгнув с лежака, потрусил к заветной тропинке, невидимой в густых кустах подлеска. Она словно проступала под его мягкими лапами и наверняка потеряется, стоит нам пройти. Отвод глаз тут исправно работал уже много лет, сколько себя помню. Точно меня встречал. И как родичи узнали? Я же специально на связь не выходила, чтобы не отследил никто. Наверняка бабка на бабах нагадала. Вот и выслала провожатого. Боится, что забыла я за три года наши родовые тайны. Тропинку не найду. Не забыла. И еще знаю, что по заветной тропинке никто больше не пройдет, кроме нас и обученных зверей. Дикие животные еще могут случайно ступить, но крупных бабкины заговоры отпугивают, как и людей. А мелкие, что меньше зайца, далеко не ходят. Выкинет их с тропы через пару метров. это по тропе будет пара метров, а на самом деле тот заяц успеет ускакать на пару километров. Если по карте смотреть, то наша деревушка Слободка окажется в 100 километрах от полустанка Рассветной, в излучине речки Медвянки, а по заветной тропинке до нее лишь полчаса ходу быстрым шагом. Когда я была маленькой, мама объясняла этот эффект, взяв иглу и собранную складками в несколько слоев ткань. Наши заветные тропы, как те иглы, протыкают ткань мира. Папа предпочитает называть их струнами. Ушистый серый хвост Вась Васича мелькал впереди, показывая путь, словно передо мной катился сказочный шерстяной клубок. А я, успевая наслаждаться тишиной и запахами хвои, листвы и земляники, размышляла о еще одном доказательстве в пользу Габриэля Горуха, что мой древний род пасных имеет какое-то отношение к драконидам. Возможно, они нас обучали в предыдущий визит на Землю, или от них мы унаследовали какие-то способности. Звездные гости тоже умеют пересекать огромные расстояния нереально быстро. Куда нам до них? Мы только по Земле ходим древними тропами. А они — по небу. От звезды Альфы Дракониса до Земли примерно 300 световых лет. А световой год — это 9 триллионов, 460 миллиардов и 800 миллионов километров, если лететь со скоростью света, непредставимое число. То есть драконидским кораблям, даже двигаясь они со световой скоростью, понадобилось бы больше 300 лет, чтобы долететь сюда. Троица драконидов не выглядит настолько древней. Хотя они люди долго живут. Гораздо дольше людей, что обидно. Вот и еще один пункт сходства. возраст. Моей прабабки так много лет, что она помнит довоенное время. Возможно, и еще более ранее, потому что ее память причудливо путается, и никогда не поймешь, о какой именно войне и какого тысячелетия она говорит. Тропа вынырнула из леса на пригорок, скатилась по склону и уперлась в плетеную изгородь, за которой беззвучно, как дым, исчез серый кот. Живописное местечко. На вертикальных жердинах висели разнообразные черепа, в основном лошадиные и коровьи, но имелся и пластиковый человеческий, покрытый для натуральности желтоватой, местами облупившейся краской. И меч ведьмы пробабка старательно поддерживала. За изгородью, в густых вымахавших за лето зарослях цветущей крапивы, виднелась черная покосившаяся изба в одно окно. Точнее, банька, срубленная прямо на огромном пне, оставшимся от убитого молнии и дуба. Ну, просто иллюстрация к сказке о Бабе-яге. Я взяла палку, привязанную бечевкой к изгороди, постучала по черепу. «Ба! Я пришла! Отворяй!» Нижняя челюсть черепа щелкнула зубами, и он молвил зычным женским голосом. «Занята я в огороде! Сама твори, не гостья! И чайник поставь!» Я поморщилась. До да не хотелось совать палец в зубы черепу. Не откусит, но синяк будет точно. Допотопный да модуль для считывания отпечатков пальцев, в котором заедала механика, давно требовал ремонта. Надо бы заменить на сенсорный оптический. Привезу в следующий раз. Решено. Через полчаса я, обмотав бинтом пострадавший палец, сидела за накрытым столом в просторной кухне прабабкиного дома. где все стены были увешаны пучками сухих трав с бирками, когда какая собрана, пила чай в прикуску с земляничным вареньем и блинами и рассказывала о своих приключениях. Правда, о предложении Габриэля стать его женой и о кольце пока ничего не сказала. Язык не повернулся. «Убьет ведь? Проклянет. А я еще пожить хочу, хотя бы денек-другой, пока ей какие-нибудь предательские бобы всю правду не покажут». «Сама прабабка». Дарамила Ярославовна сидела напротив, подперев кулаком щеку и не сводила с меня колдовских зеленых глаз, ничуть не утративших яркости. На вид ей можно было дать лет шестьдесят, не больше. Крепкая, статная. Сеточка морщин почти и не видна, разве что у лучистых глаз да у носа. Ее густые русые волосы, слегка разбавленные сединой, были убраны подвышитый платок, сцепленный под подбородком узорчатой серебряной брошью. На классическую бабу-ягудо Рамила походила разве что кривоватой клюкой, колени прабабки в последние годы побаливали к грозе. «И что ты об этом скажешь, ба?» Изложив вкратце события последних дней, я возрилась на собеседницу. «Скажу, что утро вечером мудренее, девочка моя. В баньку вот сходи, истопила я как раз». А мне подумать надо, посоветоваться с предками. То есть на бабах погадать ухмыльнулась я? А хоть бы и так. Видишь ли, Василисушка, все к тому идет, что тебе полная инициация надобна. А ты уж не обижайся, но по возрасту и уму рановато тебе еще. Можешь и не справиться. Посмотреть нам надо, прикинуть. А еще лучше на драконидов этих глянуть. «Как ты посмотришь, если они в Грента не все?» «Все да не все!» «Там...» — Дарамила подняла палец к потолку. «Их еще много кружится. Аки-воронья стая над кладбищем. Помыслы у них неясные. Не враги нам, но и не други. Словно они и сами забыли». Прабабка опустила руку и задумчиво помешала ложечкой мед в чашке с травяным отваром. «О чем они договорились, знаешь?» «В общих чертах дракониды предложили союз с людьми, технологии, торговлю с галактическим содружеством рас, открыть нам космос, но репти должны покинуть Землю и оставить ее людям. Естественно, эти крокодилы отказались». «Ох, совсем ты, Василисушка, от жизни отстала», — по-доброму усмехнулась Дарамила. Поднялась из-за стола и принесла из горницы пластиковую папку на резинках. Накось, почитай, о чем вчера эти зубастенькие договорились». Я скачала их договор и для архива распечатала на принтере. «Ну да. Если никто из внуков-правнуков в отпуск не приедет, то у старушки единственное развлечение остается в глуши». Газу гонять с огорода, новости смотреть, да в соцсетях сидеть. В хвост и в гриву ругать погоду, правительство и политику Соединенных Государств. Но распечатку про бабка не торопилась отдавать. Задумчиво окинула меня взглядом с ног до головы, словно взвешивала. И решила. «Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать пересказанное». Правда, ни спутниковая тарелка, ни мой моб тут не годятся. Главного-то они не покажут. Но хранится у меня один очень древний гаджет. С этими словами Дарамила вынула из буфета простую глиняную тарелку с узорным краем из кружочков, внутри которых сходились по четыре изогнутых серпа, одно из изображений Калаврата. В центре поля тоже был изображен Калаврат, но не четырех. а восьмилучевой». Ведьма сдунула с посудины невидимые пылинки, плюнула, протерла тарелку сухой губкой для мытья посуды и, четко выговаривая слова, молвила. «Свет, мой зеркальце, скажи да всю правду покажи. А покажи-ка ты мне вчерашнюю речь драконида Арадора перед подписанием трехстороннего мирного договора». Дарамира замолчала, вперив взгляд в глиняную тарелку. Та, естественно, безмолвствовала. Прабабка нахмурилась, плюнула еще раз, протерла рукавом, потрясла посудину. «Ах ты, кусок дерь. «Хм...» Дарамила покосилась на меня и поправилась. «Кусок грязи, колотый да треснутый. Показывай, пока я не осерчала да не добила тебя, недобитое». Раздался электрический треск, словно где-то искрил провод. К моему изумлению, изображение коловрата по центру начало вращаться, затем мигнуло и пропало. По тарелке пробежала рябь, как по экрану черно-белого телевизора, и сменилась на космическую тьму. А по узорчатому краю замигало, перемещаясь световое пятно. Все это жутко напоминало загрузку программы. «Хотись, яблочко!» «Да по тарелочке!» – забормотала прабабка, словно подгоняя нехотя оживающий гаджет. «Еще одна китайская подделка. Я с подозрением прищурилась на тарелку, оказавшуюся похожей чем-то вроде видеоплеера. Такого же допотопного, как череп-доктилоскоп у ворот».